Над Москвой рекой ходили. Июль был холодный, как сентябрь. Вот и август начался с дождя, и деревья от бесконечных ливней поседели и постарели раньше времени. А где-то в 3 часах лета море и солнце, море и солнце. На террасе под белым солнцем, покрытый белой скатертью стол и запахи горячего хлеба и кофе и тишина. И покой. Между тем, закончился длинный рабочий день, похожий на другие длинные дни, с комплексным обедом на выбор: номер 1 и 2, мясное и рыбное. В мясном почему-то вместо компота полагался кофе. Она брала мясное, хотя следуя вегетарианской моде, не ела мяса. Обедали всем отделом в столовой с долгим советским прошлым. В ветхой пальмовке в кастках, тяжёлые стулья с бархатными сиденьями, бордовые ковровые дорожки, окна в тюле, котлетный дух вместе с компотным и суповым поселился в столовой навечно. Котлета коту, шутил начальник, когда она перекладывала котлету в коробочку. Как это и правда было для кота, прижившегося у охранников. И зачем она приносила её, сама не знала. Она была равнодушна к кошкам вообще, и кот охранников не составлял исключения. Пушистый, не ласковый, он жадно ел котлету и был неприятен ей вместе с котлетой. С утра болело горло, к концу рабочего дня поднялась температура. Люди в метро наваливались спинами, запахами, волосами, всеми порами и прищами одинаково неприятных лиц. Иногда она видела, как мелькает в окне вагона, заслоняемое другими отражениями, её собственное лицо. На Курской она не стала пересаживаться на молодёжную, а поехала дальше до Смоленской. Он не сменил номера, и голос его привычно сказал: "Алло", с той же интонацией одинокого живущего человека. Она сказала: "Я рядом с твоим домом. Мне нужно зайти на 5 минут". В семейной жизни предшествовало тихое ухаживание. Он заезжал за ней на работу. Ей тогда только исполнилось 24. Он был старше на 6 лет, и она не понимала, как это мало. Часто сидели в его машине, курили в окно. Шёл тихо дождь, она пила шампанское и слегка бледнее вспоминала, кого любила раньше. Оказалось, что особенной никого Он переспрашивал фамилию. С такой фамилией, наверное, уже облысел. Она смеялась. Нет, хотя, может быть. А вышла бы замуж за этого, как его звали, Стас Цыпкин. Да, стала бы ты Анастасия Цыпкина, и вы бы звали друг друга Цып и Цыпочка. Он тоже любил раньше, она это узнала потом. Лежали на большом матрасе в ещё пустой квартире. Он не разрешал ей курить дома, поэтому чтобы чем-то себя отвлечь, она варила себе всю ночь кофе. Она всё расспрашивала, а он зачем-то рассказывал. Красивая женщина, намного старше тебя. Сын Ефим, сейчас подросток, а 10 лет назад был двухлетним мальчиком. Недавно вышла замуж второй раз. Почему не за тебя? Потому что. Покажи фотографию. Не покажу. Она красивая. А какая фамилия? Она, наверное, сейчас совсем старая. После того разговора плакала, отвернувшись от него. Он её утешал, целуя то в одно, то в другое плечо. У него не было друзей. Вернее, были, но далеко. Один жил на севере, а другой в Израиле. Одного звали Махнатая шапка, другого Фимой. Свадьбу праздновали почти без гостей. Он, его мама, её родители и несколько подруг. Её мама была против замужества. Ну и что за жених? Разве что Москвич, а больше нет достоинств. Зато своя квартира и должность. Соседи знали его ребёнком. Когда приходили к его маме на пироги, всегда останавливали Настя, а какой Максим был хороший ребёнок. Всегда вежливый, слово грубого не скажет, сумки донесёт. Попросишь хлеб купить купит. Он и сейчас такой хороший муж тебе достался. Жили они тихо. У него полдня занятия в университете, полдня в адвокатской конторе. Приходил поздно. Перед сном смотрели фильмы по его списку. Она засыпала на середине, а он пересаживался за рабочий стол, составлял исковые заявления, готовил документы. Светило ярко лампа, она жаловалась сквозь сон: "Мне свет мешает". Он ложился рядом, гладил её по спине, волосам: "Ты мало любишь меня, мало целуешь, обнимаешь". "А я не люблю целоваться в губы". Он поднимал футболку и целовал ее в живот. Он любил автомобильные поездки, фотографировал старые церкви и деревенские дома. Вдоль дороги выселись столбы, тянулось желтое моржаное поле, зеленым — клеверное, над полями — небо. А вороны изредка ходили по полю. Обращал внимание на названия всех рек, какие-то остались в памяти — Кривуша, Жабка, Рябка — Карла, сухая, часто сворачивал с пути, чтобы посмотреть очередную деревню. Везде было одно и то же: несколько кирпичных домов, большая часть деревянные, главный большой магазин с продуктами и промтоварами. Козы, куры, утки, коровы. Отцы с сыны или пара дедов за ремонтом машины, дети на велосипедах, бабки на лавках возле дома. Все удивлённо смотрели на них. Ей хотелось и в Ниццу, Париж, Рим, Амстердам. Она рассказывала ему. А я читала, а я смотрела, а Нина прилетела. Он никуда не хотел. «Давай начнём путешествовать после сорока». «После сорока я буду старая». «Ты что, откуда у тебя такие представления о старости?» А разве нет? Я хочу сейчас, молодой и красивый. Часто он ездил в районные суды, ночевал в гостиницах, звонил ей. Со мной живут таракан и клопиха. Она взвизгивала от отвращения. Ну зачем ты так? Таракан-то Тоша, а клопиха Марфенька. Привезу их к нам, заживём все вчетвером. Я им обещал. Какие у тебя глупые шутки? Он смеялся. Да это не шутки. Ему хотелось говорить долго-долго. У нее затекала рука. Она говорила, «Приедешь, и нечего будет рассказывать. Ты устала? Ну, ложись спать скорее». Он был особенно нежный и счастливый там, в чужих гостиницах. Она это чувствовала, ей было почему-то грустно. Один раз приезжал его друг, мохнатая шапка. И правда, в шапке, ужасно немодный, маленький, лысый с усами, на ужин пошли в итальянский ресторан. А вотка есть? Ну какое вино, что мы, девочки, смеялись, читая меню. А что это? А это? Да это какая-то бабская вся еда. Пошли отсюда. У себя на кухне жарили мясо и картошку, ели и пили с жадностью. Вспоминали каких-то однокурсников, кто где, с кем сейчас. Ближе к ночи разговор крутился по кругу. Выходили курить в подъезд, возвращались обратно, слушали песни лета. Утром пошли в Кремль. Было холодно, промозгло. Смотрели усыпальницу Рюриковичей в Архангельском соборе. Потом поехали на Воробьёвы горы. Шёл редкий снег, как-то косо в сторону. Шапка просил себя запечатлеть то на фоне университета, то Биуста Ломоносова. Вечером он уехал. Возвращались с вокзала на метро. Она злилась. Тебе нужно купить хороший пиджак, водолазку, новые очки, пальто. А ты так одеваешься, мне неловко. И друг твой, Шапка. Да, друг мой, Шапка. Я буду новый пиджак, а он старая шапка. Он смеялся, ему было почему-то смешно. Зачем мне быть красивым? Вот ты у меня красивая, пусть ты будешь красивая. Она любила магазины, замирала у витрин. Платья, платки, свитера, юбки, сапоги. Он всегда ждал её снаружи примерочной. Она звала его: "Ну как?" Он всегда одобрительно кивал. "Красивая ты, тебе всё идёт". Перед свадьбой он купил ей дублёнку, чёрную, с каракулевым воротником. Дублёнка оказалась ноская, и она ходила в ней и после развода. Ссорились из-за его диссертации. Он не хотел защищаться и работал на полставки. «Простой преподаватель, а дураки всякие!» «Они не дураки. Дураки!» «Зачем мне это звание? Что оно мне даст? Статус? Ну какой статус?» Такой. Ну, аргументируй, какой статус? Такой статус, что тебя никто не уважает, а будут уважать. Ты рассуждаешь как дура. Конечно, я дура. Да, ты дура. Потом мирились. Ты меня любишь? Он долго не отвечал, потом соглашался. Да, да, люблю. Часто спрашивала его после ссор. А ты хотел бы другую жену? Какую? У тебя есть кандидатуры? Нет, ну серьёзно, другую. Конечно, чтобы играла на банджо в маленьком оркестре. Я бы сидел в зале и смотрел на неё, приносил цветы за кулисы и таскал футляр с её инструментом. Да, она была бы у тебя с буклами в очках, как Ирина Степановна у нас в бухгалтерии. Нет. Она была бы хичкоковская блондинка в русской юбке и на каблуках. Как-то во время серьёзной ссоры она сказала: "Когда-нибудь ты разлюбишь меня и найдёшь другую и забудешь". Он серьёзно ответил: "Да, разлюблю, найду другую, забуду". Спали тогда под разными одеялами. И не помирились даже утром. Ему нравились пироги, плов, борщ. Она ничего не готовила. Не ела мучного и жирного, худела. И он делал всё сам, аккуратно передвигаясь по маленькой кухне. Специи в шкафу расставлены в особом порядке, кастрюли в одном отделении, сковородки в другом, эти фарфоровые чашки только для гостей, это только для меня. Его рабочий стол всегда был стерильно пуст. Книги он заворачивал в бумагу, чтобы не трепались обложки, не разрешал трогать его вещи. Часто рассуждал о чём-то непонятном ей и, когда рассказывал, ходил от волнения по комнате кругами. Она думала о своём. Ты меня не слушаешь? Слушаю. И что я говорил? Она думала, что совсем не бьётся сердце. Коридор, кухня, комната, запах старого клея под обоями, свет от лампы, звук клавиатуры, звонки его мамы. Мгновенно вспомнила, как не могла здесь жить, как все раздражало. Этот диван, который он раскладывал вечером, а утром она собирала, потом уже не собирала. Так и оставался раскрытый с наваленными подушками, одеялами. Всё это она оставила сразу, решила в метро. Ехала в туннеле, и вдруг неожиданно из града из деревьев, как на картинках, украинские дворики, свет, тень, кружева выхлы на свет и стало ясно. Нужно всё бросить. Но не успела сказать, он предложил первым. Я устал. Я так больше не могу. Она зачем-то переспросила, удивляясь: "Разлюбил? Скажи, разлюбил?" Он молчал несколько минут, потом неуверенно сказал: "Да, наверное." "Наверное? Или да?" "Да." "Живу по-прежнему один, рано утром мне на работу и много непроверенных курсовых." Всё это сообщил он ей быстро, не давая зайти в квартиру, но она перебила. «Мне нужно кое-что забрать». «Что забрать?» «Неизвестно». Развелись почти сразу, она не успела заселить с собой квартиру. Она быстро прошла в единственную комнату и села на диван, не сняв плаща. Максим настороженно смотрел на неё из дверного проёма, не заходя в комнату, поглаживая автоматически ладонью локоть правой руки, как делал всегда, когда нервничал. Она смело взглянула на него и улыбнулась, словно желая сообщить что-то смешное. На самом деле, я ничего не забыла. Он не улыбнулся. Я понял. Как мама. Он не сразу ответил. Хорошо, а твоё И моя хорошо. А Олег Иванович умер. Как? Он вошёл в комнату, всё так же нервно потирая локоть. Максим называл отца ласково, по-свойски, папка. Отец скурушался, уже очень плохо и на больничной койке. Жалко, что вы с Максимом не живёте. Может, ещё помиритесь, вы молодые. На это ваше дело, я не вмешиваюсь. Под одеялом яле заметные очертания исхудавших ног, заросшее седеное лицо. Он тяжело дышал, тяжело говорил. Непереносимое чувство жалости перехватило дыхание, Настя заплакала. Максим остановился, не зная, что делать, смотрел на неё беспомощно. Наконец сел рядом. Молчали. Когда Настя, немного успокоившись, вытирала влажной салфеткой следы растекшейся туши, спросил: "Почему ты мне не сказала?" "Зачем? Мы всё равно развелись. Какая разница?" "Как какая разница? Он был мне не чужой человек. Он был, так же нельзя. Ты знал, что он болеет. Мог бы позвонить, спросить. Не мне, а ему." Конечно, после всего сказанного надо было уходить. Мог позвонить, спросить, но не звонил. Что ещё можно было ждать? Но она упрямо не уходила. Чаю? Может быть, чаю? Не охотно предложил Максим. И снова она удивилась чистоте маленькой кухни, без единой помарки беспорядка. Вся посуда на местах, заблестящими стёклами шкафчиков. Ты, наверное, совсем не готовишь. Почему готовлю? Настя, не знаю, что тебе предложить. Конфет у меня нет. Может быть, мёд? Мне одна женщина, я представляла её интересы в суде, перенесла трёхлитровую банку. Неудобно было не взять, я бы обидел. Соседи требовали, чтобы её дом, ну, тебе это не интересно. Где ты сейчас живёшь? Снимаешь? Мы снимаем с одной девушкой, ты ее не знаешь, по комнате. Пять минут до метро, хорошая квартира, но дорого. Она смотрела с забытым наслаждением, как он обдает кипятком все тот же стариковский китайский чайник, за ним чашки, отсыпает чай и следом наливает воды на самое донышко чайника, привычно дожидаясь трех минут, потом еще трех, когда чайник уже полон. Ещё был стеклянный. В нём в особенно мирные вечера заваривали связанный чай и безмолвно наблюдали, как за испариной стекла раскутывается клубок чайных листьев, выпуская из плена когда-то мёртвый, но вот оживающий лепесток за лепестком, то молочно-белый, то дымчато-розовый, то сине-лиловый бутон. Максим говорил каждый раз: когда-то так развлекались китайские императоры. Ты там же работаешь? Там же. И я. На работе как? Всё хорошо. Вселились в новый корпус, на седьмой этаж. А лифт не работает, но когда приезжает ректор, его запускают. Ему одному лифт включают. Водитель наш вчера вернулся из Монголии, выучил несколько английских слов. I need drink, например. Это какой? Голубенка. Нет, Глубенко уволился. Тебе нравились его духи? Её глаза заблестели. Ну и что? Да ничего, просто вспомнил, как они назывались. Я уже не помню. А я помню. Ну и как? Азаро хром. Вкусный чай. Какой-то дорогой, как ты любишь. Максим внезапно засмеялся, закрыв лицо ладонью. "Что? Что ты смеёшься из-за чая?" Он покачал головой, всё продолжая смеяться. "Помнишь, ты сказала о уборщице в туалете, которая все кабинки загородила? Извините, но вы дура." Она тоже засмеялась. "Ну и во все кабинки шваброй рассавала. А очередь же, она моет не спеша. Мне кажется, я больше уже не выйду замуж." «Почему?» «Мне уже двадцать семьи вообще. Глупости, выйдешь. Увижу потом у тебя в Инстаграме. Я как до девицы Анастасия Фёдорова, а ныне примерная жена и многодетная мать». «Я не Фёдорова. Я не поменяла твою фамилию. Я ещё Королёва». «А почему ты не поменяла? Тебе что, неприятно?» «Да нет. Просто если бы у нас были дети... то тогда понятно, они Королёвы, и ты с ними, мадам Королёва. «И ты так спокойно говоришь, были бы дети, и мы развелись, и тебе было бы всё равно, что они живут со мной?» «Нет, не всё равно. Ну ладно, я бы был Бондарчук. Тогда понятно, кто же от такой фамилии откажется. От Бондарчука я бы так просто не ушла». От Бондарчука я бы не ушел. Она становилась все мрачнее и мрачнее. Он смотрел с какой-то неприятной для нее жалостью на ее руки, лицо. «Давай тебе булку маслом намажу. Исхудала совсем. Наверное, ничего не ешь». «Я теперь вегетарианка». «Зачем это?» «Полезно для тела и духа». «Максим». У меня, наверное, не будет детей. У меня по рекестос яичника и вообще столько всего. Настя, может быть, мне не нужно знать о тебе всё так подробно. Я же тебе не подружка и не друг. Я и не прошу. Несколько минут они пили чай молча. Она не выдержала первая, нерешительно попросила. Максим, «Можно я останусь ночевать?» «Конечно, нет. Я только на одну ночь, и потом уйду навсегда. У меня температура, кажется, нет сил куда-то идти». Он постелил ей все на том же диване, она попросила его футболку. Он долго искал в шкафу, выбирал. Наконец, выдал футболку еще времен их общей семейной жизни. Она сама ему когда-то покупала. Я ещё поработаю на кухне. Любишь ты категоричные заявления: навсегда, никогда. Спокойной ночи. Она ворочилась с боку на бок, не могла согреться, ломило тело, раздражал свет с кухни. Казалось, что все предметы угрожающе близко: острый угол стола, книжный шкаф. Комната выходила окнами на маленький двор. И обычно ночами было тихо. На сегодня выпивали на детской площадке и громко смеялись. Настя закрыла окно, дрожа всем телом. Домой, домой, повторяла она, натягивая скользкие колготки, холодное платье. Растрёпанные волосы казались грязными, но она не стала ничего поправлять, пусть так. Аккуратно положила футболку под подушку, как он сам делал всегда. Одинокая машина остановилась под окнами, не выключив фары, и полосы света медленно завращались на потолке, словно крылья ветряной мельницы. Максим сидел за кухонным столом, наклонившись над бумагами, рассортированными по цветам стикеров. Свет от лампы падал на его лицо, добавляя возраст, но вопреки невыгодному освещению само лицо стало мягче, светлее, беззаботнее. Она не сразу поняла, в чём дело, и удивилась своей невнимательности. Он поменял очки. Те прежние были массивными, его лицо под ними казалось мельче, чем было на самом деле. А новые лёгкие, в золотисто-бежевой оправе. Хорошие у тебя очки, тебе идут. Он снял очки, затачно рассматривая оправу, как будто ты увидела её в первый раз. И протёр стёкла салфеткой. Спасибо. Когда купил? Месяца 3 назад. А что? А почему захотел новые очки? Он пожал плечами. Ты почему не спишь? Знаешь, я всё-таки не могу здесь спать. Поеду домой. Вызови мне такси. Он сразу согласился. Как хочешь. Она хотела его спросить, как же быть дальше, что же делать. Расматривала стены в старых обоях. Ты так и не сделал ремонт. Сделаю, когда женюсь в следующий раз. Он сурово смотрел на телефон, по экрану попрямо и медленно ехала игрушечная машинка. Ты любил меня? Она ждала, что он будет сердиться, прибираться, уходить от ответа. приготовилась умолять. Но ну вот я уйду и больше не приду никогда. Скажи сейчас честно, скажи. Да. Любил. Зачем-то переспросила ещё раз. И он ответил так же быстро, спокойно, твёрдо: "Любил". Он не отводил взгляд, смотрел на её лицо. А когда ты сказал, что больше не любишь, ты ещё немного любил? Он не улыбнулся в ответ, хотя она смотрела на него, просительно улыбаясь, как будто немного иронизируя. «Настя», — выдохнул он, — «я старался, я хотел... Я каждый день, каждый день обходил твое настроение. Я хотел тебе счастья, нам счастья. Я думал, что получится. Я много молчал, чтобы не бередить, не мучить тебя. Но мне было плохо». Я думал, что если потерпеть, всё выйдет. Ты молодая, мы молоды, понимаешь? Надо было потерпеть. Но ты не умела. Ты хотела, чтобы сразу было всё. Но я не мог. Я старался. Ты не представляешь, как я старался. Он говорил это, умоляя её быть к нему милосердной. Тёмные волосы, разделённые на пробор, борода, рубашка с коротким рукавом. Он стоял так близко к ней. Она попробовала это расстояние, погладила его по плечу. Он лишь отшатнулся, не двинулся. Она слышала, как он дышит. Я тоже. Он не сразу понял. Она разъяснила спокойно, мягко, как будто он ребёнок, а она его мама. Я тоже любила тебя. Почему-то таксист поехал другой дорогой, и Москва была другая, пустая, летняя. Она попросила остановить у Крымского моста. Стоял теплоход, и несмотря на позднее время, ещё пускали на борт. Особенный рейс, подмигнул билетёр, пропуская её. Вашу ручку, мадам. На палубе уже веселились вовсю. Как будто так катались и праздновали весь день и не хотели заканчивать. Между танцующими сновали быстрые официанты. Один с ленивым пухлым телом смахнул котлету с тарелки к себе за пазуху и подмигнул ей. Он украл котлету. Пожаловался на старичку со смешной тоненькой косичкой. Что же, пусть, её всё равно бы не съели. Что же жалеть? Что же жалеть? «Зачем вам, такой молодой и красивый, расстраиваться из-за котлеты?» «Украл и украл. На здоровье», — приговаривал старичок, приглашая ее на танец. «Я мясо не ем, мне не жалко. Но ведь ему и так носят и носят из столовой. Зачем же красть?» Официанты вкатили низенький столик. На подносе возвышался замок из белого мусса. На шоколадном балкончике стояли крохотные фигурки жениха и невесты. «Так это свадьба», — спросила она старичка. «Свадьба, свадьба», — старичок все повторял по два раза. Ей хотелось говорить, жаловаться, и она жаловалась. «Больше не будет любви, мне уже двадцать семь. Неизвестно, ничего неизвестно, что делать». И старичок, бережно обнимая ее за талию, удивлялся. «Как же не будет? Все будет. Такая молодая и красивая». Еще он напевал про себя какую-то странную песню. «Над Москвой рекой ходили». Голос старичка успокаивал, утешал. «Продавали холодильник?» «А ну и что?» — приговаривал старичок. «Улетали за Урал?» «А ну и что?» то ли страсти поутихли, то ли не было страстей. «Горько! Горько!» — кричали в центре танцующих и сквозило в толпе, как снег в окне за черными скелетами деревьев, белое нежное платье новобрачный.